Глава четвертая. Мила Свинцова подошла к макру, дающему энергию щиту защиты. Кристалл был уже не такой прозрачный, как еще два дня назад. Сейчас он потускнел, и внутри пробегали искры, показывающие, что энергии в макре осталось совсем немного. А ведь в то время, когда поместье еще принадлежало Свинцовым, энергии такого большого макра вполне хватало на несколько месяцев. «Рысевы, конечно, не нищие и могут себе позволить менять макры, тем более что им есть кому их заряжать. Но все равно подобное положение дел не совсем нормально». «У меня складывается стойкое впечатление, что это кто-то из дядюшкиных прихлебателей, если не он сам, что-то сделали с защитой», — задумчиво пробормотала девушка. «Не получится ли у нас так, что щит отключится в самый неподходящий момент?» Ведь даже своих не пожалел, Боров не кастрированный Выпалила она в сердцах. Здесь-то никого из рысевых не было. Они не любят в поместье появляться. Максимум переночуют. Но разве только Светка? Так она совсем недавно рысевой стала. Девушка решительно откинула кожух с устройства, генерирующего защитный щит, и принялась внимательно его осматривать. Она с раннего детства увлекалась разными технологическими приблудами и артефактами. И даже пыталась изучать их самостоятельно, потому устройство щита было ей известно. Так, посмотрим, что же здесь не так. Мила всегда разговаривала вслух, когда занималась делом. Звук даже собственного голоса ее немного успокаивал. Она склонилась чуть ниже, пытаясь разглядеть не понравившуюся ей деталь. Я могу узнать, что вы там делаете? Мужской голос прозвучал настолько внезапно что девушка резко выпрямилась, стукнувшись при этом головой на крышку кожуха. «Хой!» Она, наконец, выпрямилась и повернулась к незнакомцу, потирая макушку. «Вы кто такой?» Спросила она, разглядывая молодого совсем парня, стоящего напротив нее. Парень сложил руки на груди. Высокие, с рыжеватыми волосами и желтовато зелеными глазами. Все прорысивы носили на себе отпечаток породы. «Сергей Прорысев», — представился он. «Мила Свинцова, и то, что вы Прорысев, видно невооруженным взглядом. Я так понимаю, граф послал вас разузнать, что происходит со щитом и почему такой перерасход макров?» — спросила Мила, продолжая рассматривать егеря. «Мало ли что. Может быть, мы занимаемся здесь чем-нибудь не совсем законным?» «И его подозрения оправданы». Сергей усмехнулся, но руки не опустил, продолжая стоять, скрестив их на груди. Он сразу же по прибытии поехал в поместье, а когда приехал, то, соскочив с коня и кинув поводье в руки подскочившему к нему мальчишке, направился сюда, к механизму счета. Задерживаться в этом поместье молодой егерь не собирался. «Вы шутите? Чем, по-вашему, я могу незаконным здесь заниматься?» «Или вы думаете, что я сама нарушила замкнутый контур поступления энергии в щит, и теперь больше половины энергии макро расходуется непонятно куда?» Мила посмотрела на открытый кожух. «Собственно, это могли сделать и вы. Судя по всему, вы знаете, о чем сейчас говорите?» «Я не сумасшедшая». Теперь уже Мила сложила руки на груди и с вызовом посмотрела на Прорысева. «Я, наоборот, сказал...» что вы просто умница, потому что в защитных контурах мало кто разбирается». Сергей смотрел на эту пиголицу сверху вниз, отмечая про себя, что девушку задело его предположение. «А я вам ответила, что не сумасшедшая», парировала она. «Я здесь живу почти всю жизнь, за исключением той пары месяцев, что мы с Анной провели в Ямске, пока его сиятельство Сергей Ильич пытался решить нашу судьбу». Или вы думаете, что повредив контур поступления энергии, я втайне мечтал разорить рысевых? А вам не приходило в голову, что голова мог просто не доставить вовремя очередной макар, и такая явная проблема в нашем лице отошла бы на второй план? Значит, причина именно в контуре распределения энергии? Сергей опустил руки и подошел к ней. Вы уверены? Нет, я не уверена. Мила провела ладонью по лбу. «Точнее, проблема может быть не только в контуре, но там разрыв точно есть». «Покажите». И егер склонился над механизмом. «А вы сами-то разбираетесь в таких вещах?» Девушка неохотно подошла ближе. Чтобы показать ему разрыв, ей нужно было сильно наклониться и почти прижаться к молодому человеку, потому что места под кожухом было не слишком много. «Граф Рысев всех слуг, что имеют честь носить фамилию Прорысев, отправляет учиться, в том числе и на факультет артефакторики. Для университета нам не хватает потенциального уровня дара. Сейчас, скорее всего, самые одаренные будут лучшее образование получать». Сергей покосился на девушку, стоящую так близко от него, что становилось неловко. «Один уже учится, но он перстень получил». Правда, его не рысь приняла, а тритон, но все же. Игнат тоже перстень получил, тихо сказала мила. Да, и сейчас, как говорят, самых достойных начнут в храм всех богов посылать. Сергей увидел разрыв. Закрыв глаза, он призвал дар, направив его к поврежденному участку. Язычки пламени притянули обвисшие нити и спаяли их между собой. Ну вот, сейчас кристалл поменяем и несколько дней понаблюдаем. Или это была единственная поломка, или нужно будет искать еще что-нибудь». «А я просто идиотка», — проговорила Мила и резко разогнулась. «Ай!» — она снова стокнулась головой о кожух. Еще и не неуклюжая идиотка. Просто волшебное сочетание». «С чего вдруг такой приступ самоуничижения?» Сергей поднял бровь, ловко поменял макар на новый, И закрыл механизм. «Потому что я раньше не догадалась посмотреть, что же все таки со щитом не то». Мила потёрла голову. «Только когда махры уж слишком быстро начали разряжаться. Вот что мне мешало проверить». «Могу предположить, что это было нежелание верить в поломку, потому что дело все таки в щите». Сергей развернулся к выходу и столкнулся с девушкой, являющейся почти точной копией Милы. «Эм...» «Здесь, кроме механизма щита, никаких больших артефактов нет», — спросил он тихо, переводя взгляд с одной девушки на другую. «Возможно, что-то связанное с иллюзиями?» «Нет, никаких иллюзий здесь нет». Анна сделала еще один шаг ему навстречу. «Мила, а ты разве не сказала господину егерю, что у тебя есть сестра-близнец?» «Я знал, что есть сестра». — пробормотал Сергей, которого данные обстоятельства слегка выбило из колеи. — Не знал только, что вы близнецы. — Вы сразу же пошли сюда, не отдохнув, — проворковала Анна. — Пойдемте, Я уже распорядилась приготовить для вас комнату. — Да, но... — он моргнул. — Обычно егеря располагались в казармах. — У нас нет казарм, так что придется вам довольствоваться нашим скромным домом. И Анна указала на дверь. «Сергей, если не ошибаюсь?» «Нет, не ошибаетесь». Он уже немного пришел в себя и позволил себе улыбнуться. «Вы правы, я ужасно голоден». И егерь решительно направился к выходу из этого отдельно стоящего домика. Его вынесли за пределы остальных построек, потому что механизмы щитов часто конфликтовали с другими артефактами. Поэтому они почти всегда располагались отдельно. Сергей вышел из домика, а Мила подошла к сестре. Аня, что ты? Я, в отличие от тебя, еще не потеряла надежду обрести, если не счастье, то хотя бы спокойствие, а также мужа и детей. Ты сама слышала, что сказал Сергей Ильич. Если мы с какими-нибудь егерями понравимся друг другу до того момента, как граф подыщет нам мужа и сам то он не будет возражать. И да, я хочу, чтобы у меня была хотя бы иллюзия собственного выбора. А этот мужчина? Очень даже ничего. Конечно, не Игнат, но он и младше теперь уже Рысева. Так что у Сергея все впереди. И я хочу хотя бы попробовать наладить отношения. Возможно, что-то и получится. Если ты еще не заметила, у нас не стоит очередь из женихов за периметром. А егеря здесь... «Появляются крайне редко». И Анна, мотнув головой, как наровистая кобылка, вышла вслед за Сергеем, оставив сестру стоять посреди единственной комнатки, сжав кулаки так, что ногти впились в ладони. Сергей Петров, известный также как Вискос, отключил мобилет и бросил его на стол. После этого встал из-за стола и прошелся по своему кабинету в фешенебельном заведении, принадлежащем клану Рысевых. Он сам являлся личным вассалом Евгения Федоровича и не ощущал никакого дискомфорта по этому поводу. Петров подошел к окну и принялся смотреть на улицу, не видя при этом ничего. Он напряженно обдумывал сложившуюся ситуацию. Нужно было как можно быстрее переговорить с Женей, и Петров надеялся, что тот скоро приедет. Дверь приоткрылась, и в кабинет вошла очень эффектная женщина. Она посмотрела на Вискоса и покачала головой. «Граф Рысев завтра уезжает в Москву». Так и не дождавшись от него ни слова, начала говорить Жужу. «Он попросил меня его сопровождать, потому что не знает, сколько на этот раз пробудет в столице». «Тебя это устраивает?» Вискос повернулся к ней. «Устраивает что?» Жужу нахмурилась. «Давай говорить откровенно. Граф Рысев...» Это лучшее, что случилось со мной в этой жизни. Он уже не молод. Петров вздохнул. Он прекрасно понимал, что не в ее положении выбирать, но все-таки. Сергей далеко не старик. Жужу поджала губы. Он все еще мужчина. И да, мне было плохо, когда он уехал в столицу в прошлый раз так надолго. Можно сказать, что я даже ревновала. Чуть-чуть. Она задумалась а потом добавила. Нет, вру. Я сильно ревновала. Каждый раз думала, что уж в Москве таких, как я, можно пачками собирать. И сейчас, когда он предложил мне поехать с ним, я и не подумаю отказываться. Ты меня не поняла, Висхас вздохнул. Я просто боюсь, что один не справлюсь. Брось, конечно же справишься, Жужу улыбнулась. Я как раз хотела... Ее прервал звук открываемой двери. Они с Петровым повернулись одновременно, и Вискас выдохнул с заметным облегчением, потому что в кабинет зашли Евгений Рысев и граф Мамбов. «Оленька, я слышал, дед не может больше коротать время в столице без твоей нежной заботы». Женя широко улыбнулся, проходя в кабинет и падая в кресло. «Ты не против?» Жужу недолго колебалась, прежде чем спросить. «Нет, конечно», — фыркнул Рысев. «Когда ты его балуешь, дед доволен. А когда он доволен, то у него прекрасное настроение, и мы можем этим бессовестно воспользоваться. Выпросить, например, отдельный счет для Игната исключительно для разработки той изнанки, выход в которую так кстати расположен буквально у него на огороде». «Не боишься, что Сергей Ильич решит жениться на очаровательной Ольге Николаевне, и они родят сына?» Поддел друга Мамбов. Он садиться не стал, а встал рядом с небольшим книжным шкафом, рассматривая корешки и теснящихся там книг. «Нет, не боюсь», — Рысив пожал плечами. «Мое право наследника, к сожалению, подтверждено Рысью, так что сбросить этот геморрой на потенциального дядюшку не получится». Он посмотрел на Жужу. «Нам нужно поговорить с Вискосом, и тебе не нужно знать подробности». «Я поняла». Женщина улыбнулась кончиками губ и повернулась к Петрову. «Как только закончишь разговор с его сиятельством, сразу же найди меня. У нас мало времени, чтобы определиться с моей заменой здесь». И она вышла из кабинета, покачивая бедрами. Мы смотрели вслед Жужу, пока она не вышла. Как только дверь за ней закрылась, я кашлянул. «Что-то в горле пересохло», — сказал я бросившему на меня взгляд Олегу. «Ну, от такого зрелища это неудивительно». Он вернулся к рассматриванию книг. «Довольно странный выбор». Олег покосился на вискоса. «Основы мироздания древнего философа Феофана Трутнева. Серьезно? «Олег, это сейф!» Я закатил глаза. «Петров, ты бы действительно что-нибудь попроще туда носовал. Каких-нибудь бульварных журналов выглядело бы более правдоподобно. А так шкаф сразу привлекает ненужное внимание». «Почему?» Вискос посмотрел на книги. «Что в них такого?» «Потому что половина твоих дружков думает, что ты читать не умеешь. Какие философские труды! О чем ты вообще?» Я встал и подошел к шкафу. «Да нормально я этот труд не вписал. Мне понравилось», – пожал плечами Вискас. «Особенно, когда он о роли женщины в жизни мужчины рассуждал. Прямо за душу взяло». «Что?» Мы с Мамбовым уставились на Петрова, и я даже пару раз моргнул. «Ты так больше не шути, а то у меня чуть сердцем плохо не стало», – пожаловался я, приложив руку к груди так что с этими книгами не так вискос нахмурился переводя взгляд с меня на мамбова и обратно все нормально олег криво ухмыльнулся и похлопал его по плечу все просто замечательно а где фыра вискос прошел мимо нас и выглянул в коридор вы что же евгений федорович не взяли ее с собой ей же так нравится здесь бывать Да и работники фырочку очень любят. Она же мать. Я удивленно посмотрел на него. Куда ей далеко от котят своих отходить? Да она и сама не пойдет. Ничего, не переживай. Как только котят пристроим, так сразу в гости жди. А, -а, -а ну тогда ладно. Вискас даже улыбнулся, когда я сказал про котят. Что с нашим делом? Мамбов так резко сменил тему разговора что даже я сразу не сообразил, что происходит. «Скрытнов объявлялся?» «Звонил». Вискос тут же подобрался. «Вот прямо перед тем, как Жужу зашла, мы с ним обговорили некоторые детали». Он замолчал, и я поторопил его с ответом. «Говори быстрее! Что ты тянешь кота за причинное место?» Петров посмотрел на меня и хмыкнул. «Гад такой!» Но продолжил говорить. Фроул сказал, что планы в последний момент поменялись, и он слегка их подкорректировал. «Уже завтра мне начнут подвозить образцы оружия, а через неделю приедут покупатели. Сам Фроул появится только при заключении сделки и конкретную дату мне не назовет. Они будут знать исключительно покупатели». Он что-то заподозрил. Я снова сел в кресло и задумался. «Может быть, где-то прошла информация...» что заведение на самом деле принадлежит мне?» — спросил я, разглядывая проклятый шкаф. «Нет, если только слухи...» — покачал головой Вискас. «Все бумаги на меня же оформлены, а о наших с вами взаимоотношениях знать никому не обязательно». «Это точно. И тем не менее, он что-то заподозрил. Я не сдержался и стукнул кулаком по подлокотнику». «Думаю, что образцы с оружием будут обманкой», — через минуту сказал Мамбов. Но даже если и нет, ничего не трогай. Они наверняка будут запакованы со сторожевыми магическими метками. Если трогать, то он узнает. И тогда...» «Нет, вы не правы», — Вискос покачал головой. «Я не просто осмотрю этот груз. Я в каждый свёрток нос засуну, и если это обманка...» Позвоню и предъявлю этому козлу претензию. Поверьте, ничего не делать будет гораздо хуже. «Думаю, мы доверимся твоему воровскому опыту». «Наконец, я принял решение». Мамбов наклонил голову, принимая его. «С этого дня контакты по минимуму. Общаться будем только по мобилету». «Ну, я и не думал, что все будет просто» если бы он был менее осторожным с сукиным сыном то его бы давно медведев за задницу взял встав на ноги я уже шагнул к двери но тут у меня зазвонил мобилет посмотрев на номер звонившего невольно нахмурился что у тебя петрович быстро спросил я вчера не мог до вас дозвониться сразу же проговорил старший егерь мы с сергеем мальичом все проговорили но он велел поставить вас в известность, даже если сам успеет рассказать. Говори. Дед не успел мне ничего рассказать, потому что я не был дома. Сразу с вокзала по делам поехал. Под ложечкой засосала от нехороших предчувствий. Вчера вечером в дом баронессы Камневой заявились четверо столичных хлыщей с неприличными предложениями по поводу серебряных шахт. Мы не смогли найти с ними общий язык. Ты их убил? Перебил я Петровича. Я что, котенок неразумный? Старший Егерь даже удивился. Живы они, уже едут на поезде обратно в Москву. Правда, двое из них еще долго будут жрать через трубочку, добавил он жестко. Я вызвал ребят. Мы здесь с двумя десятками погостим какое-то время. Кто стоит за этими хлыщами? Процедил я, стискивая кулаки. Барон Дроздов. Петрович говорил спокойно. Сергей Ильич сказал, что сам с ним разберется. Барон то почти все время в Москве живет, но меня, если что, у баронессы можно будет найти. Я понял. Рука само собой сжилась в кулак. Вот не раньше, не позже. Это они браконьерили. Их боевая группа они все еще здесь где то в лесах прячутся сторожек и охотничьих домиков в округе навалом и с такой же защитой как у нас имеются так что есть где спрятаться он замолчал а потом добавил я парней посылать их искать не буду они все равно не выдержат захлыще и придут мне мстить тут то я их и встречу хорошо оставайся на связи я отключился и посмотрел на Мамбова. «Кто-нибудь мне скажет? При чем тут то ничтожество, Адриан Васильков? Ладно, поехали домой. Будем думать». Выходя из ворот заведения, я обернулся, погрозил в сторону дома кулаком и заорал. «И ноги моей здесь больше не будет! А вообще предупреждать надо, что Жужу с каким-то графом укатила. Ради чего сюда теперь ходить?» Если кто-то из людей Фрола сейчас наблюдает, то, надеюсь, ему будет такого концерта достаточно. Мы же с Мамбовым сели в машину и рванули в сторону дома.